Глава 3. Эроида Белавина сидела перед зеркалом в своей спальне, критическим взглядом рассматривая своё отражение. Увиденное ей не слишком понравилось, и она принялась втирать в кожу дорогой питательный крем. Нина наблюдала за матерью, сидя в кресле, стоящем напротив трильяжа. В руке Бакшеева держала бокал с дорогим белым вином. Как же это невыносимо стареть, недовольно буркнула Эроида, массируя кожу лица лёгкими движениями пальцев. Особенно, когда постоянно крутишься среди моделей, когда вокруг столько наглой и прыткой молодёжи, симпатичных стройных девочек и мальчиков, у которых ещё вся жизнь впереди. Мой тебе совет, дочь, начинай следить за своей внешностью уже сейчас. Не успеешь оглянуться, как эти проклятые морщины раньше времени превратят тебя в древнюю старуху. Для своего возраста ты очень хорошо выглядишь, заверила Нина, мать. Но ты права, к сожалению, молодость недолговечна. Ты поняла это только сейчас, когда загубила лучшие годы своей жизни в браке с этим полицейским неандертальцем? Но лучше поздно, чем никогда. Мам, ты опять начинаешь, вскинула брови Нина. Сколько можно? Да я не заканчивала, дорогая, фыркнула Эроида. Этот твой легавый никогда мне не нравился. Дверь спальни отворилась, и старуха тут же умолкла. На пороге стоял её муж Михаил, полностью одетый и готовый к выходу. Девочки, не скучайте. Съезжу не надолго в малахит, сообщил он, застёгивая пуговицы своего плаща. А ты и в свой ресторан, Говорил же, что останешься сегодня дома, недовольно буркнула Эроида. Хотел, но Сергей решил обсудить со мной меню для своей будущей свадьбы. Они со Светланой решили заказать праздничный ужин в Малахите. Ну ещё бы, сын управляющего рестораном, какое другое заведение он мог выбрать? В общем, не теряйте. Постараюсь вернуться к ужину. И Михаил ушёл, а Эроида недовольно покосилась в сторону Нины. Ты только взгляни на своего простака, Папашу, произнесла она. Он так радуется этой грядущей свадьбе. А ты, судя по всему, не очень, насмешливо спросила Нина, отпив порядочный глоток вина. А с какой стати мне радоваться? Мой сын выбрал какую-то нищую медсестру вместо того, чтобы завести знакомство с девушкой своего круга. Естественно, я не одобряю этот брак, как когда-то не одобряла и твой. Но при Михаиле мне об этом лучше не говорить. Старый дурень уже души не чает в своей будущей невестке. А еще он уверен, что я приняла девчонку». «Я тоже была в этом просто уверена», — удивленно заметила Нина. «Ничего подобного. Просто во мне умерла отличная актриса, дорогая. Конечно, Маргарита Кочергина мне нравилась куда больше, но раз уж она оказалась сущей сумасшедшей...» Она едва не убила моего брата. Ты даже не представляешь, какой кошмар я тогда пережила, воскликнула Ираида, стирая крем с щёки. Господи, я ведь в тот день столкнулась с ней в кухне ресторана, и это действительно было ужасно. Видела бы ты её в тот момент. Это перекошенное лицо, этот остекленевший взгляд. Нет, теперь я очень рада, что эту стерву заперли в психушке, где ей самое место. Но все же был в ней некий шик, шарм, происхождение, и этого нельзя отрицать. А эта медсестричка, ты же ее видела, ни родословной, ни образования, ни гроша за душой, смотреть не на что. «Мне Светлана показалась очень милой и доброй девушкой», — осторожно вставила Нина. Да что ты понимаешь в людях? взорвалась Эроида. С твоим-то вкусом к мужчинам. Мама ты опять за своё, вскипела Нина. Мне уже надоели твои извечные придирки. Ты живёшь в моём доме, милочка, так уж будь добра, потерпи. Мать никогда плохого не посоветует. Сначала ты без моего благословения вышла замуж за этого неотёсного болвана. Потом связалась с мозливым красавчиком и даже не позаботилась о том, чтобы хорошенько скрыть свой роман на стороне. И что в итоге? Тебя выгнал муж, затем выгнал и любовник, и ты снова вернулась в родительский дом. А твой чурбан теперь даже не разрешает тебе видеться с дочкой. Видеться разрешает, мрачно произнесла Нина. Но что мне от этих встреч? Я хочу забрать Алёнку к себе. Давно пора это сделать. Места у нас много, и для девчонки вполне хватило бы, сказала Ироида, закончив втирать крем в лицо. Да и чему хорошему её могут научить этот полицейский или его новая пассия? А здесь я бы сделала из девчонки человека. Как-то ведь я воспитала троих детей. Данил никогда не отдаст мне её просто так. С какой стати? В нём говорит обида. А ещё он от чего-то уверен, что я пью. Но ну, знаешь, бокал вина ещё никогда и никому не повредил, заявила Белавина. Думаю, пришла пора перейти к решительным действиям. Для начала попробую ещё раз поговорить с бывшим мужем по-хорошему. А если продолжит упрямиться, придумаем ещё что-нибудь. Девочка должна жить со своей матерью и точка. Если что, я помогу тебе во всём. Спасибо, поблагодарила мать Нина. Твоя поддержка мне сейчас действительно не помешает. Она залпом допила вино и поставила пустой бокал на журнальный столик. Только знаешь, Эроида повернулась к дочери. Отцу ничего не говори о нашем небольшом заговоре. Михаил всё ещё не простил мне моей дружбы с Марго. Но в чём я виновата? Откуда мне было знать, что этой девицы не все дома? Я помогала ей очаровать Сергея, и она пользовалась моими советами. Но ты сама знаешь, чем всё закончилось. После всего случившегося Михаил заставил меня поклясться, что я больше не буду лезть в жизнь своих детей. Но как мне не лезть, когда вы то и дело совершаете разные глупости? Теперь я просто обязана помочь тебе, ведь я люблю тебя и люблю свою внучку. Поэтому мы заберём Алёнку у Данила, а Михаил пусть пока и дальше остаётся в неведении. Ему и в ресторане достаточно хлопот. Конечно, тут же согласилась Нина. Я ничего ему не скажу. Вот и славно, удовлетворённо кивнула Ираида и снова повернулась к зеркалу. Я уверена, что он и сам будет рад, когда Алёнка поселится в нашей квартире. А теперь расскажи мне о примерном распорядке дня своей дочери.